Резюме о перспективах науки Теслы Не только физики, продолжающие работу Теслы, но и все, глубоко задумывающиеся над проблемами науки, согласны, что современная физика, в сущности, представляет собой противоречивую систему знаний, с одной стороны, время относительно И зависит от наблюдателя, а с другой утверждается, что время квантового перехода неизмеримо. На кафедрах по истории физики изучаются термоядерные реакции, в ходе которых преобразование материи в энергию происходит без остатка. В астрофизике же полное превращение материи в энергию не воспринимается. Известно, что масса, вычисляемая как эффект силы притяжения, отличается от той, которая вычисляется с помощью доплеровского смещения линий в спектрах излучения звезд при их вращении вокруг центра галактики. В результате на бумаге обнаруживается существенный недостаток видимой материи, достигающий 90%. Вместо того, чтобы менять теорию, в научных школах говорят о дефектах массы. Проблема скрытой массы Вселенной. Тесла работал над специальной, вакуумной трубкой с открытым концом, служащей для передачи частиц на любые, сколь угодно большие расстояния. Наводка проводилась электростатическим образом по линиям электромагнитных слоев атмосферы, которые можно различать и невооруженным глазом. Это тот слой, по которому плывут облака. Выяснилось, что многофазная система, индукционный мотор и генераторы переменного тока. Наименее значимое открытие Теслы. Наиболее важным, разумеется, является то, что относится к его экспериментам с эфиром, и временем можно выделить совершенно новую космологическую физику, основанную на электромагнитных резонансах эфира, на резонансных эффектах времени. Главное открытие Теслы состоят в следующем. Первое. Перенос энергии на любые расстояния. По существу это сверхпроводимость природных сред. Второе. Огненные шары, два слова в кавычках, синтез структурных элементов эфира и материи. Высокочастотный резонансный осциллятор, приспособленный для волн, отличных от волн герца, волн с так называемой «боковой модуляции Это своего рода машина «сознания», в кавычках, производящая поля такого свойства, что они – непосредственно интерферирует с электромагнитным полем человеческого мозга, заглушая мозговые колебания или меняя их природу, что на чувственном плане приводит к разным эмоциям, изменениям сознания, творческим импульсам, сверхвосприятию вплоть до сверхпознания. Третье – динамическая природа притяжения, в которой любой элемент системы Менделеева имеет свою собственную константу притяжения. Тесла в данном случае продолжил работы Этвеша, Этвеш Роланд 1848-1919, венгерский физик, член Венгерской академии наук, работал в области молекулярной физики, гравитации, геофизики. Имя Этвеша присвоено Будапештскому университету. И вывел несколько универсальных мер. И последнее Электромагнитная теория Теслы ни разу не разъясненная и не высказанная публично, теория, которая не пользуется общепринятыми понятиями, такими как энергия, длина волны, частота, а вместо них вводят понятие кривая распорядка, вибрация спиралевидных систем, электрическое давление, пропорция передачи эфир динамика электромагнитного флюида геометрические возможности трубки и так далее из арсенала современной математики тесла использовал лишь ряды фурье с целью разложения электромагнитных колебаний на высшие и низшие гармоники так как это совпадало с его основным предположением об одновременности действия всех частей бесконечного эфира Ясно, что бесконечность не может слагаться из неодновременных частей. Космология Теслы – это космология самого общего типа, относящаяся к изотропной и бесконечной Вселенной, в то время как электромагнетизм Максвелла применим на сравнительно малых расстояниях. В сущности, Максвелл провел математизацию карманных и комнатных экспериментов Фарадея, не концептуализируя проблему до конца. Из-за неполноты теории Максвелла возникли огромные трудности в специальной теории относительности – взаимосвязь энергии кванта и скорости света. Сам Эйнштейн пренебрег фотоэффекте релятивистскими изменениями пространства и времени при движении, так как если энергия меняется заодно со скоростью, никакого эффекта не может быть, когда отсутствует энергетический эквивалент траектории электрона – выбиваемого фотоном. В общей теории относительности недостатки теории Максвелла привели к идее «мировой линии», два слова в кавычках, в сущности к панкосмической экстраполяции магнитных силовых линий, каковые визуализируются железными опилками на лабораторных столах. И, наконец, к понятию о «конечности» космоса, который попеременно то сжимается до точки, сингулярности, стоящей вне измерений и проблема бесподобия, то взрывается. Всему этому удивился бы не только Тесла, но и многие античные философы и ученые ясного ума Пифагор, Платон, Эвклид и другие. Никола Тесла и его наука неоценимы значимы для современного мира телекоммуникационных систем и для выхода из кризиса научно-технической цивилизации, нуждающейся в философской антологии. В течение сотен и тысяч лет у нас было много великих ученых, но не в честь одного из них, кроме Теслы, не было построено храма. Такой храм стоит в Калифорнии, в Сан-Диего, в центре мировой научно-технической мощи. Ни Планк, ни Эйнштейн, ни бор ни Паули, ни Торичелли, несмотря на увлечение алхимией и теологией Ньютон или мистикой Лапласа не убедили человечество в трансцендентальной значимости своих научных взглядов. Христианская цивилизация опирается на страдания, жертву и искупление Христа, на тайну крещения, воскресения и загробного мира. Она пропитана чувствованиями человека, его чувственностью. Техническая же эпоха под знаком Теслы являет собой гуманный символ единства духа и материи и устанавливает веру не религиозную, а веру в научные принципы и дарит прозрение в глубочайшие законы космоса. В историческом плане Тесла фундаментально меняет форму религиозности на планетарном уровне, поэтому он не просто ученый и даже не просто гений, а всемирно-историческое явление наивысшего ранга, заменившее духовность теологии на духовность науки. Впрочем, Современная физика уже стала философией нового времени, так как открыто занимается структурой материи, генезисом космоса, а с недавнего времени – и этикой.